Глава 26. Кто не спрятался, я не виноват. Как хоть тебя зовут? В первую очередь поинтересовалась Кира. Девчонка посмотрела на нее, моргнула, выдавив из глаз еще пару слезинок. Я, я то ли начала заикаться, то ли боялась назвать имя. И наконец произнесла толковая. Яна! «Понятно», – заключила Кира и кивнула. «Жест согласия и поддержки не столько для собеседницы, сколько для себя, чтобы легче было перейти к более важным вопросам». «Так что же случилось? Кто это за тобой гонится и зачем?» Но главный-то вопрос заключался совсем в другом, и вряд ли бы на него ответила Яна, только сама Кира». Как ее угораздило вот так походя опять во что-то ввязаться, не думая, надо или нет, и даже не представляя, она той или она стороне, что тут ответить, да то же самое, что сейчас произнесла Яна. Я не знаю, чуть слышно выдохнула та, я не знаю точно, кто они, но они хотят меня забрать, хотят забрать с собой. Яна повторяла одни и те же фразы, чуть-чуть меняя смыслы, которые все равно оставались слишком туманными. И Кира поняла, придется как-то самой все упорядочивать и прояснять. «Откуда забрать? Из дома? У родителей?» Ответила Яна не сразу, опять моргнула, но слезы уже высохли и произнесла совсем тихо и почему-то виновата. «У меня нет родителей. Не было никогда. Я в интернате живу». Кира растерялась. Сначала чуть не ляпнула изумленно. «Правда?» Потом захотела сказать что-нибудь сочувственное, но только запуталась в мыслях и эмоциях и поняла, что лучше всего спрашивать дальше. «А куда тебя забрать собираются? В приемную семью? А ты не хочешь?» Яна замотала головой. «Не в семью, нет, в семью бы я с радостью!» Закусила губу, задумалась или решала, надо ли Кире обо всем рассказывать. Но стоило ли сомневаться, когда Кира безоговорочно приняла ее сторону? Могла ведь и оттолкнуть, равнодушно отправиться своей дорогой. А она вмешалась, подставилась вместе с совершенно незнакомой девчонкой. И теперь неизвестно, сойдет ли Кире это с рук. Заслужила она чужую искренность, и Яна также подумала, созналась все таки «Они хотят меня забрать, потому что я не такая, как все». «В смысле? У меня есть одна необычная способность». «У тебя», — повторила Кира изумленно, — «способность» и сразу неосознанно прониклась к Яне еще большей симпатией и сочувствием и доверием. Вот же сложилось удивительно и, как бы сказать, замечательно, но вроде бы они родные и встретились не случайно, потому что Кире ничуть не меньше нужна поддержка понимающего человека, пусть всего лишь ребенка. Пусть всего лишь ребёнка, и пусть способности у них совершенно разные. Когда помогаешь кому-нибудь близкому, сама чувствуешь себя сильнее и уверенней. И что ты можешь? Ну, протянула Яна нерешительно. Я лучше покажу. Она огляделась по сторонам, немного выползла из-под стола подняла с пола какую-то небольшую тонкую железку и опять вернулась к Кире. Уселась рядышком. Железку сжимала пальцами правой руки, а левую вытянула перед собой ладонью вверх. Кира недоуменно наблюдала за Яной, даже предположить не могла, что сейчас та сотворит, к чему все эти приготовления. А когда дошло, Поздно уже оказалось, и крик вырвался сам собой. «Ты что делаешь? Прекрати!» Но толку-то от криков. Надо было ударить по правой Яниной руке, не дать ей дотянуться до левой. Но Кира не успела. Яна стремительно чиркнула острой железкой по своей растопыренной напряженной ладони, словно кисточкой мазнула с густой ярко-алой краской. Совсем чокнулась, ненормальная. Кира попыталась ухватить Яну за раненую руку, но девочка резко отдернула ее, сжала пальцы, забормотала торопливо. Нет, не волнуйся, это ерунда. Сейчас уже ничего не будет, сама увидишь. Опять разжала пальцы, обтерла ладонь прямо о покрытый линолеумом пол оставляя на нем красные разводы, а потом подсунула ее Кире под нос. «Вот, уже ничего нет, у меня очень быстро заживает, очень-очень, только следы крови, а кожа совершенно целая. Даже тонкой царапинки не осталось, даже едва заметного шерамика. Ускоренная регенерация. Кира уже слышала о подобном и видела. Но тут... «Просто запредельно ускоренная, и все равно предупреждать же надо». «Больше не показывай, ладно?» Кира сурово глянула на Яну. «Лучше уж на словах как-нибудь». Девчонка смущенно потопилась. «Я не хотела пугать, я не думала аха ха Кира едва не удержалась, чтобы... «Но почему все мысли поворачиваются к нему?» И ситуации поворачивают. Без конца параллелят, достают ассоциациями. Сейчас-то уж зачем? А что, вот так кто угодно может забрать ребенка из интерната? Задала Кира новый вопрос, а Яна выдала свое очередное. «Я не знаю, эти, наверное, могут». Насупилась, а потом резко вскинулась. «Но я сбежала, я не хочу с ними, не хочу, чтобы меня, как урода какого-то или инопланетянина, изучать стали, ведь да, таких, как я, всегда изучают, опыты ставят, я слышала». «Кира тоже слышала, но думала, это так, в кино или в книгах. Она ведь тоже странная» а ее только по врачам таскали на предмет выявления психических и прочих отклонений. Хотя ведь ни сама Кира, ни родители никому и никогда не рассказывали про ее необыкновенную способность. Да ее и не продемонстрируешь наглядно. Мало кто из людей знает про существование скрытого мира. Заявили бы Ратмановы о нём, тогда бы их точно всей семьей в психушку упекли. Решили бы, что у них крыша едет у всех троих разом. А с Яной совсем другое. И видно сразу, и польза еще какая. Почему то уверена, что изучать? А если школа есть какая-то специальная для таких, как ты? Кира едва не брякнула «мы», но стержалась. Я наподжала губы. То ли смутилась снова, то ли обиделась на Кирину недоверчивость. Я случайно подслушала, как один из них с нашей директрисой разговаривал. Он спрашивал, почему у меня родителей нет, и могут ли объявиться родственники, которые станут меня искать. И объяснял, как важно выяснить механизмы, Яна сделала паузу, вспоминая чужую сложную фразу. «Такой удивительной способности к регенерации у высокоразвитого организма». «Как это еще можно понять?» «Ну да», — согласилась Кира. Они переговаривались тихим шепотом, старались как можно меньше шуметь. И Кира постоянно прислушивалась, что там происходит за стенами. Она, конечно, никак не, некоторые, не способна улавливать стук чужого сердца. Но шум-то шагов запросто. Кира и дверь в помещение специально не закрыла. Надеялась, что любой нормальный человек решит, разве прячутся за распахнутой дверью. И если кто-то появится в коридоре, сразу станет слышно. Сразу не сразу, но да, слышно. Кира замерла, уловив посторонний звук, красноречиво глянула на Яну. еще и палец приложила к губам. Девочка опять испуганно припала к ней. Шаги уверенные и твердые. Возможно, человек уже давно ходит по этажу. Просто они не заметили за разговором. Или все-таки расстояние помешало услышать раньше. Вроде точно один, все ближе, все слышнее. Потом звук шагов затих. Наверное, человек остановился в дверном проеме и заглядывает внутрь. Опять двинулся с места, идет дальше, не прочь, а еще ближе, ходит между рядов, заглядывает под каждый стол. Вот ведь. я сжалась в комочек, но лицо не спрятала, смотрела на Киру. А глаза опять такие, что сердце замирает, и страх и надежда снова через край. захлестывают волной, утягивают в бездну, а там уже поток собственного отчаяния. Но что Кира может сделать? Дольше нельзя сидеть. В конце концов, пришедший человек их обнаружит. Бежать надо в разные стороны, чтобы сбить с толку. Ловить Киру ему без надобности, но вряд ли он сразу сообразит, кто из девушек кто. «Бежим!» – проговорила Кира беззвучно. Изобразила руками Янин маршрут и свой. Яни проход между столами подальше, который выводит прямиком ко второй двери, а Кирин – ближний. Если человек сразу кинется за девочкой, Кира как-нибудь попытается ему помешать. Выскочили из-под стола одновременно, но сразу разделились, как запланировали. Помчались к выходу. Кира успела глянуть на бегу, кто тут бродит. «Действительно один мужчина, нехилый такой. До громилы далековато, но от этого им только хуже. Двигайся быстрей». И с моментом они не угадали. Он как раз разворачивался в конце ряда, и именно у той стены, в которой располагались двери. Мгновенно бросился на перерез. «Не успеют. Сразу ясно, что не успеют». Добегут до выхода все одновременно. Правда, у Киры есть шанс пересечься с мужчиной чуть раньше. Если поменять направление, они тут долго могут метаться между столами, пока и остальные преследователи не подоспеют, привлеченные топотом над головой. А может, этот уже и успел сообщить товарищам. Мало ли, как они связь поддерживают» мини-приемник в ухе, микрофон на вороте рубашки. Поэтому время терять нельзя и придется использовать право на первую встречу. «Беги, быстрее!» – крикнула Кира Яне и сама поднажала, чтобы уж точно успеть. В последнее время натренировалась она драться с мужиками, хотя еще ни разу дело ее победой не закончилось. Но несколько необходимых секунд Кира сумеет отвоевать. Уже несколько шагов оставалось. Яне до двери, Кире с преследователем до общей точки пересечения. И вдруг Яна резко дернулась, а дальше уже не совсем бежала, летела, со всего маха впечаталась точно в косяк. Ее отшвырнуло назад, и она исчезла из виду, заслонённая столами. Только слышно было, как что-то тяжело ударилось об пол. А Кира с разбегу врезалась в мужчину, попыталась сбить с ног. Он покачнулся, но устоял, перехватил Кирин удар. Еще один черт, натренированный. И не церемонясь, не тратя напрасно ни мгновения, ответил. Кира тоже отлетела назад, рухнула под стол, еще и затылком приложилась. В глазах потемнело, а в голове поплыл звон мощный такой, оглушающий. Когда пришла в себя, когда сумела встать, увидела, что мужчина уже выволакивает Яну в дверь, отобьется и сворачивается в его руках, но безуспешно. Если Кира сейчас навалится на него сзади, с двумя противницами одновременно мужчине трудно будет справиться. Но лучше так, чтобы не тратить лишнего времени на борьбу, чтобы быстро и результативно. И Яну бы точно выпустил, и на Киру не переключился бы. Ну, у боковой стены стоит вытяжной шкаф, стекло в нем разбито. Хищно скалится острыми осколками, словно чистоколом зубов. Самое оптимальное – небольшой острый предмет. Его где угодно можно найти. Главное – знать, как эффективнее воспользоваться. Дакири кири не надо совсем уж эффективно. Подскочила к шкафу, стянула вниз рукав кофты, безжалостно вырвала один из длинных стеклянных клыков, тот, что поострее и потоньше, и в сжатый кулак удобнее ложится. А теперь в коридор, и не думая, не чувствуя, не сомневаясь, с размаху в плечо все таки ощутила, как осколок уперся во что-то твердое, хрустнул в руке, впиваясь иглами боли в ладонь, переломился, оставляя одну свою часть в живой плоти. Мужчина взвыл, выпустил Яну, ухватился за плечо. И Кира ухватилась за девчонкину руку, не давая ей времени осознать, что произошло. «Бегом, быстрее!» «До конца коридора там еще одна лестница. Но где гарантия, что их не поджидают внизу с обеих концов? С одного-то даже уже и не ждут. Издалека доносится дробный топот. А до другого просто дальше. Можно не услышать. Мимо одной двери, мимо другой. А дальше не дверь, ниша в стене». Кира краем глаза заметила. Но только поравнялась с ней, что-то вцепилось в локоть, дёрнуло в сторону, как раз внутрь ниши. Яну мотнула, и она снова чуть не впечаталась в стену. «Сюда!» — прозвучало резко и невозмутимо. «Там наружная лестница!» И опять дёрнул за собой, потому что Кира окаменела, просто вросла в пол и рот сам открылся. «Все потом, никогда, «Некогда, потом. Ладно, но была бы одна без Яны и на погоню бы наплевала. А сейчас пришлось послушно ринуться следом. Вовсе не ниша, боковой коридорчик, стиснутый глухими стенами. Заканчивается дверью, за ней балкон, точнее площадка между диагональными линиями ступенек». Пожарная лестница, запасный выход. Грохот и гул металла под ногами. Янину руку Кира отпустила, потому что невозможно быстро спускаться, не держась за перила. Она первая, Яна в середине, замыкающий замыкающей ши. А может и нет его, привиделся. Кира спрыгнула на асфальт с последней ступеньки, оглянулась. Да что вы! Здесь. Напомнил. Все потом. И стремительно зашагал вдоль здания. Шевелитесь. Вывел к небольшой дыре в ограде. Пролез и особо не стал ждать. Сразу двинул дальше. Через овраг, через заросли кустарника. Петлял между домами. Больше не подгоняя и не оглядываясь. Наверняка предполагал самоуверенно. Им ведь нужно удрать, спастись, спрятаться. Побегут следом, как миленькие. А куда деться? Бежали. Остановились в самой оживленной части города. Кира только этого момента и поджидала. Хоть и запыхалась, хоть и во рту пересохла до першиния. Едва заметила легкое шевеление тонких, твердо очерченных губ, вскинулась и выпалила презрительно. «Что, опять понадобилось какую-нибудь тварь выманить? Быстро, просто и с минимальным риском для тебя?» Ши ответил не сразу. Не растерялся, а, пожалуй, нарочно выдержал паузу, прежде чем выдать бесстрастно. «Соскучился». Он же бесчувственный, как чурбан. Сарказм-то откуда берется? Разве это не из области эмоций? Тогда улыбки не вижу, радости от встречи. Опять помолчал. Отделил то, что уже было сказано, отодвинул прочь, как совершенно ненужное. И словно только что сам первым начал разговор. «Где ты здесь обитаешь?» «Твое какое дело!» Сквозь стиснутые зубы выдохнула Кира. Получилось не совсем членораздельно, и он, конечно, сделал вид, что не понял. С его-то суперслухом. «Где?» «Чёрт с ним!» «В хостеле!» Идем? Кира фыркнула возмущённо. «Ты-то зачем?» И осознала, что Яна с тех пор, как они остановились, не подает никаких признаков своего существования. Развернулась, отыскивая девочку взглядом. Та стояла у Киры за спиной, словно пряталась там от ши, смотрела под ноги. Может, боялась. Кире то тоже в первую встречу с этим колоритным персонажем было не по себе. А Яна еще младше и без него на пределе. Ши воспользовался благоприятным моментом, проигнорировал Кирина возмущение, сам поинтересовался не слишком воодушевленно. А она кто? Яна. Произнесла Кира и сумела обозначить в конце жирную точку, красноречиво свидетельствующую о том, что продолжение с подробностями Ши не дождется. А он и не претендовал: так мы идем в твой хостел. Черт с ним еще раз пусть прется, тем более вместе как-то надежнее. Ну, с учетом, что ведет Кира и в знакомое только ей место. Подлинненьких сюрпризов можно не опасаться. Кира опять повернулась к Яне, произнесла мягко. «Пойдем, хоть отдохнешь немного». Та смиренно качнула головой, поплелась рядом. Ши с другого бока. «Ушел бы вперед, если бы знал, куда идти».